«Иностранец. Комплекс иностранца». Джонатан Сафран Фоэр. «Полная иллюминация». Вас называют иностранцем и относятся к вам с предубеждением только потому, что вы родом из другой части света. Нам ваш совет. Подыграйте своим обидчикам, как это делает одесский подросток Алекс из романа «Полная иллюминация». Алекс заверяет отца, владельца туристической компании, что свободно говорит по-английски, и его приставляют гидом к герою романа, американцу Джонатану Сафрану Фойеру. Не следует путать персонажа с автором, хотя у обоих немало общих черт. Вместе с сентиментальным дедушкой Алекса, всю жизнь проработавшим в колхозе, А к старости слегка тронувшимся умом и чокнутой псиной по кличке Сэмми Дэвис Наимладше, согласный не слишком удобно произносимо, они отправляются на поиски небольшого украинского местечка Трахимброд под Луцком, в надежде отыскать женщину, которая в годы войны предположительно спасла деда Джонатана от нацистов. История Трахимброда Рассказанная Джонатаном сама по себе поразительна. Однако нас больше всего завораживает неправильная речь Алекса, красноречивый результат того, что его знакомство с английским происходило очевидно случайным образом. Если вы предполагаете, что в ближайшем будущем можете оказаться в шкуре иностранца, не стесняйтесь несовершенства своих языковых навыков. Личное обаяние и искренний интерес к окружающим сполна возместят ваши временные недостатки. Также смотрите «Белая ворона», «Синдром белой вороны», «Изгой», «Утрата дара речи», «Чужак».